Предъявлять людям на Тойоте было нечего. Он их сам помнил, и охотники по радио сообщили, что к месту стрельбы серый форанер проехал. Он лишь сказал, что претензий к ним не имеет, и пошел обратно к сидящей на асфальте Любани. Присел перед ней на корточки, ожидая, пока машина с теми, кто подвез его подружку, не уедет, затем спросил. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не лезла к Чеху?» «Предупреждал?» «Валерик, та я разве лезла, то это он!» — зачистила было Любаня, но он заткнул ее второй оплеухой и затем снова спросил. «Предупреждал?» «Та я разве...» — снова плюха и снова вопрос. «Предупреждал?» Лицо Любани некрасиво искривилось, слезы потекли уже вполне искренне, и она часто закивала. «Ну, видишь, предупреждал!» — кивнул он, поднимаясь. Снял с плеча Витязя и дослал патрон. «А ты мне не поверила, наверное, и забыла, что жадность губит». Любаня тонко завыла, выпитив нижнюю губу, скапавшей с нее кровавой слюной. Сергей Крамцов, 6 апреля, пятница вечер. «В общем, получается, что место на уголовное, но полезное», — уточнил Пантелеев. «Именно так. Ну и порядок там некий наблюдается. Махновщины нет», — ответил я, отпивчаю. Подполковник сидел с нами в столовой напротив меня и принимал отчет о нашей поездке. «То есть разбоя на и беспредела с той стороны ждать не следует?» — спросил он. «Никак нет», — покачал я головой. «Им тишина и спокойствие выгодны». «А товар там есть, так?» «Именно так», — подтвердил я. «И вообще там чуть не центр новой цивилизации образуется. Было несколько особнячков, таких, как я понял, авторитеты заняли. Народ по дачам расселяют, пансионат под гостиницу». В общем, серьезно обустраиваются. Пантелеев еще раз бросил взгляд на карту с нашими пометками, кивнул, соглашаясь. «Да, местечко идеальное, на!» «От мертвяков защита лучше некуда!» Поднялся, складывая карту, сказал. «И с программистами поговори, что там у них за проект?» «Сделаем, — ответил я. А с кем именно? Их там целая толпа. С главной, Аленой, на!» Или там еще такой здоровый парень есть, Володя, как там его фамилия называется? — Понял, знаю, — подтвердил я. Пантелеев ушел, а я, покрутив головой, обнаружил компанию программистов в дальнем от нас углу большого столовского зала. — Поболтаю, — сказал я, поднимаясь из-за стола. — Серый баня через час заказана, — напомнила Татьяна, — не забудь. — Да я недолго, — ответил я и направился через зал. Было шумно, многолюдно, у людей закончился рабочий день. Детей забрали из детского сада, все отдыхали. Приятно было то, что атмосфера в зале царила вполне нормальная, даже веселая. Люди были пределе, благополучны, вполне на фоне окружающего мира, так что никто не унывал. Это мне здесь, собственно говоря, и нравилось. Программисты сидели одной большой компанией, с чадами и домочадцами, занимая сразу три длинных стола, стоящих рядом. Здесь все делились на подобные клубы по интересам, стоит на нас посмотреть, чтобы в этом убедиться. Здоровяк Володя сидел в самом торце стола, как раз рядом с Аленой, и они о чем-то тихо болтали. На коленях у Володи сидела девочка лет пяти, болтавшая ногами и старательно пытавшаяся привлечь его внимание. У нее это не получалось, а получилось у меня. «Искали?» — спросил я. «Искали», — кивнул парень, саживая ребенка с колен. «Пошли к буфету, по пиву и поболтаем». «Я с вами», — решительно заявила Алена, тоже поднимаясь из-за стола. До буфета было недалеко, стол программистов был стратегически выгодно расположен, поэтому пройти нам пришлось с десяток шагов. Попросили три бутылки пива у буфетчицы, открыли и отошли к окну, присев на подоконник. «Так чего хотели-то?» — спросил я, хлебнув из горлышка. «Он сейчас расскажет», — Алена ткнула пальцем в Володю. «Но я сразу скажу, что сама против, дурацкая идея». «Сама ты дурацкая!» — фыркнул он. «Идея, что надо, просто со сложностями. Большими». «А если конкретно?» — напомнила себе я. «Если конкретно, то...» — он чуть задумался, затем заговорил. «Короче, я ходил с этим к командованию, но им сейчас не до меня, и все мимо ушей пропустили. Зато к тебе адресовали. У вас вроде как своя группа, так?» «Ну, типа того», — подтвердил я. «Понятно», — кивнул он. «Вас мне и надо. У меня жена до последних дней работала в Государственной технической библиотеке, что на Кузнецком мосту, знаешь?» «Естественно». Он снова кивнул с заметным удовлетворением. Не в самой библиотеке, а в здании сзади, в примыкающем. У них был большой проект по перегону всей бумаги, что там хранилось в электронные копии. Причем начинали они с литературы сугубо технической, в том числе и из закрытых разделов. Целый отдел организовали, финансирование какое-то им дали, помещение рядом. «Ну и...» Я вроде бы начал догадываться, куда он клонит. Вот ну и усмехнулся он. Получается, что у них сейчас на нескольких серваках и куче оптических дисков хранится чуть ли не вся научная мудрость этой страны. И не только ее. Ну не вся, преувеличиваю, конечно, но гнали они в первую очередь техническую информацию. В общем... Он запнулся, подбирая словно. То, что будет востребовано, продолжил за него я. И именно обрадовался он моей понятливости. И в чем идея, все же уточнил я, хотя ответ и лежал на поверхности. «В том, чтобы туда добраться, забраться, собрать харды с сидюками и привезти сюда, — сказал здоровяк, — и тем самым спасти человечество от поглупения или что-то в этом духе. Я задумался. Если бы мы такое добыли, то попали бы в местные герои. Орденов нам не надо, а вот какие-то преференции точно получили бы. Большие причем. Очень большие. Правда, тут моментик. Там все должно быть так замертвячено, что этот рейс смахивает на попытку самоубийства» как мне кажется. Однако... — А тебе с этого что? — спросил я. «Мне — Мне? — усмехнулся Володя. — Мне много чего с этого. Для начала я из программистов уйти хочу. Это раз. — А два? — Два хочу к вашей команде примкнуть, — сказал он. У меня чуть бутылка из рук не выпала. — Не понял. Алена фыркнула возмущенно и отвернулась, словно не желая обсуждать подобную глупость. — А что тут непонятного? — спросил он. «Надоело мне штаны за компом просиживать. Да и без меня с этим справиться, народу много. Я скоро в двери перестану пролезать от такой жизни, хотя в прошлый первый разряд по борьбе имел и служил в десантуре, в тульской дивизии, в ДШБ причем. А стопи...» Он скосил глаза на даму и поправился. «Надоело, в общем». Я снова посмотрел на него, уже внимательней. В том, что мужик здоровый, никаких сомнений нет, вон какая ручища. Но салом заплыл плотно, отяжелел, а значит и скорости в нем быть не должно, да и остальные навыки. И не знаю я его вообще, строго говоря, но я и Пашку нашего раньше не знал, и Машу, и Сергеича. И что с того? Они в отряде как бриллиант в оправе смотрятся. Я еще по связи специалист, добавил он. Институт связи заканчивал. Ну, с салом можно справиться. Мы вот по утрам строим бегаем, и он пусть бегает. При правильном режиме за месяц форму можно набрать. Связь — дело хорошее, мы с ней постольку-поскольку. Проверить в деле можно и по ходу, если мы его предложение примем. А вот если мы эту инфу сюда привезем...» «Внутренние планировки, где что находится, как зайти и как выйти, знаешь?» — спросил я. «Жена знает», — ответил он. «А она тебя отпустит?» «А куда денется?» — пожал он плечами. «Я же к ней не пристегнут». — Ты тут с ней и детьми, поэтому обязан обеспечить их отцом и мужем, — ответил я. — А с нами можно и без башки остаться, причем легко и не напрягаясь. Каждый день такие возможности в ассортименте. — Зато от сидения за периметром можно крышей тронуться, — ответил он. — Я и раньше от этой работы маялся, если честно. До всей решительности не хватало от хорошей зарплаты отказаться. А тут окончательно решился. — А здесь в пламени призваться, погоны надеть, — уточнил я. «А у них вакансий под таких, как я, нет», — ответил он. «Я уже спрашивал. Им работяги и прочие нужны больше, чем бойцы. Бойцов как раз хватает». Я помолчал минуту, обдумывая услышанное, затем сказал. «Сам решение принять не могу. Надо с нашими посоветоваться. Завтра мы отсюда никуда не собираемся, так что подходи в обед. Мы к тому времени обсудим, ну и ты расскажешь, что к чему». «Годится?» Вполне ответил он, протягивая руку. «Тогда до завтра». Лады. На этом разговор и закончился. Полезный такой разговор, если подумать. Сергей Крамцов, 14 апреля, суббота утра. С того разговора прошла неделя. Обсуждение идеи выхода в техническую библиотеку затянулось на все банное время, но в конце концов пришли к выводу, что дело риска стоит. Нам не только о походе в шишнашку думать надо, но и о дальней перспективе. Жить героями в пламени будет легче и лучше, чем просто так. А такой объем технической информации запросто в будущем может превратиться в настоящий капитал для пламени. И есть вероятность, что командир с Пантелеевым не забудут, кто им в этом помог. Не те, а не люди. Володя, которого сразу начали называть «большим», присоединился к нам. Пока на утренние пробежки, которые у нас были очень даже не слабыми, и на тактические тренировки, все остальное время проводя на основном рабочем месте. На пробежках тяжело дышал, пыхтел, потел, мучился, но держался и сдаваться явно не собирался. А сила у него и до сих пор никуда не делась. В этом мы убедились, увидев его упражняющимся со штангой. Здоровый мужик, медведь прямо, хоть и запустил себя невероятно. Из оружия у него только пистолет был. Другое ему, как офисному работнику, не выходящему за периметр, и не полагалось пока. Поэтому мы закрепили на первое время и для тренировок один АКС. Ну и разгрузку ему взаимообразно выдали. А стрелял он довольно неплохо, кстати. Ручищи сильные, автомат на весу, что пушинка, и глазомер хороший. Так все и шло. Готовились, составляли планы. Степаныч с Мишкой делали технику в ударном порядке, и к следующей субботе Шмель сказал, что можно кое-что посмотреть. После завтрака с Сергеевичем, Лехой, Пашкой и Шмелем направились в парк, где Степаныч благополучно приватизировал целых два бокса мастерской – не только нашими машинами занимаясь, но еще и руководя ремонтом пламенных. Заодно поимел себе в помощь трех толковых автослесарей, образовав настоящую бригаду. — Степаныч, покажешь, что с машинами у нас? — окликнул я его, возившегося с чем-то у верстака. — Не вопрос, — обернулся он к нам, откладывая инструменты, вытирая руки ветошью. — Пойдем, посмотришь. Он вывел нас из бокса и повел в обход, на стоянку за ним. — В общем, к завтраму все закончим, — походу просвещал нас Степаныч. Один козел хоть сейчас в путь, садок тоже. Со вторым уазиком тоже на пару часов работы, не больше, и можно в путь. Садок, что под склад выделили, попозже делать буду, с ним срочности нет. На буханку, видишь, люстру смонтировали наконец. Ну все вроде. Нельзя сказать, что я не забегал в мастерскую посмотреть на работы, но вот так выстроенные в ряд и готовые к осмотру, наши машины пока не видел. «Ух ты!» – протянул Леха, даже почесав затылке А то, гордо сказал Шмель, не слабо навернув Лехе по спине. Не цените только сволощи. Машины, покрашенные в уставной камуфляж, откровенно впечатляли. Смотреть я начал с Уазика, поскольку он стоял ближе. Тент был снят, и вместо бывших жиденьких алюминиевых дуг над открытым кузовом возвышался вполне серьезный каркас. Более того, на бортах, закрывая их с боков, висели листы штампованного профиля с круглыми отверстиями для снижения веса. Которые в случае, если удастся засадить в грязь даже эту сверхпроходимую машину, можно было подсовывать под колеса. А в остальное время они были как дополнительная защита, которая не дала бы какому-нибудь резвому мертвяку выдернуть человека из машины. В середину каркаса было вварено кольцо, с четырех сторон которого было покреплению под пулемет. «Поворотное не смогли сделать», — пояснил Мишка. это уже не для кустарей». «А так перекидывать пулемет надо», — уточнил Сергеич. «Ага», — сказал Степаныч, — «но по-другому не получится». «Нормально», — сказал наш пулеметчик. «Если дикой тряски не будет, то перекинуть не проблема, а если будет, то и стрелять бесполезно». «Сюда смотри», — продолжил Шмель-старший. «На стекле ветка отбойник, больше ничего делать не стали, рамка слабая. Со временем что-то другое придумать можно, но сейчас времени нет. Зато когда стекло откинуто, можно правую часть вот так». Он достал откуда-то из-за сидений кусок толстой фанеры и ловко приладил ее к стеклу, прикрыв правую сторону. «Вот так закрыть и хоть еще пулемет ставь, понял?» «Нормально, кивнул я. Как раз РПК встает, можно долбить прямо по курсу. А с тентом что?» «А что с тентом?» — удивился Степаныч вопросу. «Каркас в габаритах натягивается, тент запросто. Если маск сеть найдешь, то вон сюда вдоль борта скрутишь и порядок. А можешь вместо тента натянуть, если охота». Он показал на самодельный крепеж. Ящики железные в багажнике, за ними гнезда под канистры. Он перегнулся через борт, постучал по свежеокрашенным крышкам, грубо сваренных, но добротных стальных емкостей. Ну и впереди защиту сам видишь. Это уже Мишка варил по своим проектам каким-то, я не в курсе. Кстати, ты заметил, что задних дверей нет? Ах, вот оно что! А я смотрю-смотрю и понять не могу, что с машиной не так. Убрали двери, так и есть. Усилили кузов в этом месте и довольно аккуратно заварили, хоть и не как было. А на этом месте две запаски с обоих боков. На самом деле даже в глаза должно бросаться. Это я зоркий глаз прощелкал. И заднего дивана не осталось, а сиденья откидушки, что сзади были, вперед сдвинули. Правда, поставили мягкие подушки и спинки, чтобы далеко ехать было не слишком мучительно. Машина четырехместная стала, зато с отсеком под груз, где как раз эти ящики». «Две фары-искатели, второй аккумулятор вот здесь», — показал Степаныч завершение. «А серьезная машина получилась?» «Получились, потому что их две. На таких в любой рейд, можно сказать, боевая единица, обобщили мировой опыт». «Ладно, уставился, ты садок глянь», — сказал Шмель. Изляпанный камуфляжными пятнами Садко тоже вызывал уважение. В отличие от легких УАЗиков, для грузовика вес был не так критичен, поэтому на нем стояла серьезная защита». Ветровые стекла прикрыты решеткой, отодвинуты подальше, чтобы не мешать двигаться щеткам, и можно было вьютирить стекло. У ветка отбойники. Боковые стекла тоже решетками закрыты. Перед радиатором жалюзи из толстого металла, да еще и кенгурятник впереди. На крыше кабины немалая люстра, у стоек, как и на козликах, фары -искатели. «Внутрь полезли», — сказал Шмель, указав на дверь Кунга. «Там еще интереснее, только печка еще не готова». «Она и не к спеху», — сказал Леха. «Внутрянку я делал», — погордился Пашка, забираясь в Кунг первым. Действительно, поработали серьезно. Самое главное, Кунг теперь объединился с кабиной, как в автобусе. «Хоть за руль садись, хоть спать иди». На стенках разместились откидные полки, на которых спокойно можно было уложить спать восемь человек. Более чем достаточно. Стол делать не стали. У задней стенки в уголке стоял складной. Все равно он только на стоянках нужен будет. К люкам в крыше вела откидная алюминиевая лесенка. Еще две лестницы, кстати, крепились к крыше. У них особое предназначение по проекту. Потом расскажу. Все двери, кабины и конга запирались изнутри на грубые, но прочные дополнительные засовы. Не крепость, но все же. Откинув люк в крыше, я поднялся наверх и обнаружил, что под ним еще можно откинуть и подножку. По идее, наблюдатель с этого места может работать. Или снайпер с обзором во все стороны. Вообще замечательно. «Ну как?» – спросил Степаныч. «Степаныч, вообще супер, если честно», – сказал я, пожимая ему руку. «Обалдеть можно. Буханку глянем?» «Иди, гляди», – кивнул он. Буханка была доделана раньше всех, сейчас только камуфляжными пятнами покрылась. Вместо откидных лавочек для многих людей в кузове появились приличные креслица всего для двух. На шпангоутах кузова сплошь и рядом выросли скобы для крепления грузов. Пол покрылся резиной. Но ну и ящики для всякого образовались вдоль бортов. Нормально. Ни мертвяк внутрь не влезет, ни в грязи не застрянешь. И груза с полтонны еще вполне вести можно, а то и больше. В углу пассажирского салона прямо за спиной водителя пристроился консольный столик на мощных кронштейнах, возле которого из пластиковой трубы торчали провода. Буханку мы задумали как командно-штабную машину, поэтому в ней предполагалось размещать рацию. Пока наш базовый Кенут, а если повезет разжиться чем-то еще, и все остальное. Рации можно было устанавливать и в Садко, но мы, по здравому размышлении, пришли к выводу, что отдельная радиомашина при некоторых обстоятельствах может быть даже полезней. Да и гибкость применения шибко возрастает. — На этих в библиотеку двинем? — спросил Пашка, показывая на машины, когда мы уже выбрались из Кунга. — Да, наверное, — кивнул я. — Надо обкатывать, им еще до шишнашки шарашить. К тому же у нас два пулемета теперь, вооружим как следует. «Надо только правильный состав и тактику прикинуть». «Разведка нужна», — сказал Сергеич. «Иначе никак не спланируем». «Ни черта непонятно, что там сейчас делается». «Святое дело», — кивнул я. «Завтра с утра изгоняем, наверное. Как думаешь?» «Нормально», — отозвался он. «Двумя машинами, нигде не задерживаясь и ни во что не ввязываясь. Проскочим мимо, глянем, что и как, на камеру снимем, потом за план засядем». Предварительную проработку мы уже сделали. То, что входить надо через черный вход при стройке к зданию к библиотеки, было понятно. От него лестница удобная ведет прямо в цокольный этаж, где серверная, не надо через все немалое здание ломиться. И где этот вход жена большого разрисовала, равно как и планировку, не подозревая пока, кстати, что ее дрожайшая половина туда лично ехать собралась. Это он ей вроде как сюрприз готовит, непонятно какого порядка. Или просто неприятно, или вообще хуже некуда. Особенно учитывая, что риск обратно не вернуться имеется, и вполне реальный. Но для того, чтобы к этому входу подобраться, надо было заехать в путанный и извилистый. К тому же очень тесный двор, причем с другой улицы. И что сейчас в этом дворе, никто не знал. Если проезд через него свободный, то теснота может нам быть выгодной. А заблокирован выезд, и мы в ловушке в таком случае. Операция по времени может оказаться затяжной, и места хуже некуда. Самый центр мертвого города. Узкие улицы и, по идее, прорва мертвяков. А они, как мы уже знаем, бывают разные. И с некоторыми из них без танка лучше не встречаться. Танка у нас, кстати, нет. А был бы, горючки бы не напаслись. Степаныч, машины брать уже можно? Спросил я у старшего шмеля. Я бы не стал, поморщился он. Там по мелочи есть еще что доделать. Погоди пару дней. Не вопрос, согласился я и обернулся к Сергеичу. «На японцах пока сгоняем, все равно тормозить нигде не будем». «Мне-то что, пожал он плечами? В каком составе?» «Мужском». «Пашку возьмем из молодых», — подумав, ответил я. «Во вторую машину и посадим». «Степаныч, справишься без помощников завтра?» Тот кивнул уверенно, сказал, справлюсь без проблем. «Мужики помогут, я ведь их машинами тоже занимаюсь». Под мужиками он имел в виду подчиненных местного зампотеха, которыми уже командовал без зазрения совести. «Ну и отлично. Мишка в первую водила, и мы с Лехой. Во вторую тебя, Сергеич, пулеметчиком, и Пашку заштурвал. Большого бы еще взять, чтобы он на месте все показывал. Да он на работе, надо было заранее договариваться. А он откуда знает, удивился Пашка. Там же его жена работала, не он. А он у нее бывал много раз, так что все помнит. Ладно, чего базарить, пошли собираться. Еще пропуск на выезд получить надо. Мы вместе направились обратно к гостинице собираться да экипироваться». Неожиданно Лёха сказал, «С девками проблемы могут быть. Возмутятся, что опять их на хозяйстве оставляем». «А чего возмущаться? На главный ведь выезд всей толпой двинем удивился я такому заявлению». «А то сам не знаешь», — усмехнулся Лёха. «Сестрички первыми заноют, потом наши подхватят». М -м, «Не без этого», — согласился я с ним. «Но если честно, то у меня каждый раз проблема с их назначением на выезд. У Маши двое детей». «Сестренки просто молодые еще, и плюс все остальное, сами знаете. Татьяна с Викой еще куда не шло, но тоже. Чего вроде сам не боюсь, для них уже не хочу». «И что, думаешь, они ту твою речь всерьез воспримут?» спросил Леха. «Ты тоже думай башкой в самом деле. Надо было их или в группу не брать, с самого начала трактовать гражданскими, или уже относиться на общих основаниях, иначе напряги могут возникнуть». «Напряги?» чуть возмутился я. В таком случае они мне пусть экзамен сдадут по стрелковой, тактической и всему прочему. Тогда и буду на равных рассматривать. А будешь, спросил Сергеич? Ну, попытаюсь, по крайней мере, относительно честно ответил я. Пока самых опытных беру, и все.